Правило 64. Не оставляйте без внимания издевательства над вашим ребенком. Один мой знакомый мальчик по имени нет ненавидел свое имя, потому что его было легко срифмовать с чем-нибудь, и, конечно же, это не было оставлено без внимания его одноклассниками. Любимой их дразнилкой было «нет-нет, what's the что в переводе с английского значит «нет-нет» писается в постель. Ну, конечно же, они нашли бы рифмы и имени Джо, Гарри или, скажем, Том с размусом или Квахтли им, вероятно, пришлось бы помучиться побольше, однако мальчику с таким именем я бы тоже не позавидовал. Может быть, сейчас это может показаться в какой-то степени забавным, но для Неда это таковым явно не было. Для родителей проще всего отмахнуться от подобных вещей. Они обычно говорят, от камней и палок бывают синяки и переломы, от слов тебе ничего не будет. Ну, конечно, правильные родители так не считают. Да, наверное, легче снести дразнилки, чем ежедневное вымогательство карманных денег, особенно с применением насилия. Эту степень издевательств мы рассмотрим в следующем правиле. Но не все дразнилки так уж невинны. Они могут нанести ребенку серьезную психологическую травму. Определить степень серьезности проблемы можно только исходя из отношения самого ребенка. Совершенно неважно, дразнит ли его один единственный вредный мальчишка в классе или весь класс объявляет ему бойкот, Неважно, подставили ли они ему один раз подножку или его систематически бьют отбирают деньги. И совершенно неважно, как это выглядит с вашей точки зрения, невинным подшучиванием, обычным для всех детей, или издевательством и травлей. Единственный критерий чувства вашего ребенка. Если он действительно уязвлен и обижен, вы обязаны вмешаться. Вы сами наверняка захотите это сделать. Способы вмешательства могут быть самыми разными. Вы можете дать ребенку совет, как вести себя в подобных случаях, Смотрите правило 65-е. Можете поднять вопрос перед школьной администрацией. Можете придумать еще что-нибудь, что покажется вам наиболее соответствующим обстоятельствам Правда, менять имя ребенка в документах все-таки, наверное, слишком радикальная мера. Что бы вы ни сделали, ребенок должен видеть, что для вас серьезно все то, что кажется серьезным ему. Хочу лишь предостеречь вас относительно обращения непосредственно к родителям тех, кто обижает вашего ребенка. Любой родитель, которому заявят, что его чадо издевается над другими... Обязательно встанет грудью на его защиту, по крайней мере на людях, хотя лично он может говорить ему все, что угодно. Большинство разбирательств между родителями в подобных ситуациях заканчивается только взаимной ненавистью и продолжающимися склоками. Так что к этому методу стоит прибегать лишь в том случае, если вы точно знаете, что эффект будет положительным.